МОМО Детская книга, которая на самом деле совсем не детская. Момо трактат, критикующий общественное устройство, которое легко принять за детскую книгу. Это одновременно и проклятие, и благословение. С одной стороны, писателю Михаэлю Энде удалось создать книгу бестселлер на скучную, утомительную для большинства людей тему. С другой стороны, Многие мысли автора ускользают от внимания читателя. Эффект романа связан с тем, что в нем два уровня. Книгу «Амомо» -мо» можно читать как увлекательную историю приключений главной героини, совершенно не ощущая, что вы упускаете нечто важное. В то же время «Серых господ» можно рассматривать как критический символ современной денежной системы и отношение к труду в обществе. Разумеется, можно воспринимать роман и на двух уровнях одновременно, чтобы насладиться им в полной мере. История о путешествиях во времени с приключениями и размышления о деньгах и их ценности. Мому – необычная маленькая девочка. В какой-то момент она появляется в большом городе с неизвестным нам названием и живет там в полуразрушенном амфитеатре. Откуда она остается неизвестным, но у нее, похоже, нет родителей, а ее гардероб состоит из латанных, перелатанных, не сочетающихся друг с другом предметов одежды. Она мало говорит, зато у нее есть талант очень хорошо слушать, такой, что она пробуждает фантазию других людей, открывает в них все, что спрятано глубоко внутри и воодушевляет охотно это рассказывать. Это быстро превращает ее в своего рода городского врачевателя душ. Ее лучшие друзья Джиги-выдумщик и Беппо-подметальщик. В русском переводе у Джиги есть прозвище «Гид» за привычку рассказывать выдуманные истории городским туристам. Рассказы Джиги стали лучше с тех пор, как его слушает Момо, а Беппо любит делиться с ней переживаниями, которые получает, подметая улицу, Девочка не считает его сумасшедшим. К ней приходят и дети, чьи игры стали намного более творческими и увлекательными с тех пор, как появилась Момо. Короче говоря, девочка на самом деле слишком хороша, чтобы быть настоящей. Она подруга, о которой мечтают все. Она всегда рядом, а сама ни в чем не нуждается. И никто действительно не знает, чем живет Момо, что она делает, когда наступает зима, и не хочет ли она поговорить с кем-то и о своих проблемах. Несмотря на это или именно поэтому, все хорошо. По крайней мере, до тех пор, пока не появляются серые господа. Они убеждают, если сэкономить время сейчас, позже его будет больше. В результате люди начинают мчаться по жизни, не способные наслаждаться моментом. Они теряют свое воображение и индивидуальность. Короче говоря, ведут себя как типичные взрослые, которые слишком много работают. В письме одному литературному критику Михаэль Энде подтвердил, что стремился, помимо прочего, обличить недостатки склонности к чрезмерному накоплению денег. Он развивал теорию Йохана Сильвию Гезеля о том, что деньги, подобно товарам с длительным сроком хранения, в конце концов теряют ценность. Согласно таким представлениям, их лучше тратить, чем долгое время копить. И, следовательно, лучше уделять больше внимания тому, что вы имеете сейчас, а не вкалывать ради отдаленного будущего. Мы, вероятно, никогда не узнаем, почему Михаэль Н.Д. счел формат детской книги, подходящим для рассуждений о теории финансов. Но успех есть успех. Вероятно, книга с критическими идеями относительно этой теории была именно тем, чего не хватало на рынке детской литературы в 80-х годах прошлого века. После того, как серые господа убедили некоторых людей в своей правоте, Момо, благодаря своему умению слушать, вновь освобождает их от власти этих представлений. Это привлекает к ней внимание серых господ. Сначала они пытаются подкупить девочку игрушками, точно так же, как поступают чересчур много времени, проводящие на работе родители, пытаясь таким образом компенсировать недостаток внимания, уделяемого детям. Момо возражает, что предложенную куклу со всеми прочими аксессуарами, любить нельзя. Метафора того, что дорогие навороты не способны заменить сделанные от души подарки и родительскую любовь. Как видите, Михаэль Энде действительно не экономит слова, когда дело доходит до критики общества. После того, как подкупить Муму не удается, серые господа решают ее уничтожить. К счастью, девочку вовремя спасает черепаха. Черепаху зовут Кассиопея. Она умеет заглядывать в будущее на полчаса, и это позволяет ей благополучно отвезти Мумо через город к своему хозяину – секунду-су-минуту-сухора, хранителю времени. От него Мумо узнает, что серые господа – похитители времени. Они крадут его у людей, чтобы использовать самим. Из краденного времени они делают свои сигары, которые постоянно курят и без которых не могут жить. Когда Момо возвращается в свой мир, оказывается, что прошло намного больше времени, чем ей казалось, и серые господа успели захватить весь город. Момо вновь чудом спасается от них и с помощью Кассиопеи опять попадает к мастеру Хора. Чтобы предотвратить дальнейшее бедствие, Хора ложится спать, и время останавливается. А Момо и Кассиопея получают «Цветок времени», который дает им один час, чтобы все исправить. Как хорошо, что если надо спасать мир, по глупости, разрушенный взрослыми, всегда можно положиться на детей. Остановка времени приводит серых господ в панику. Снабжение сигарами под угрозой. Момо и Кассиопея находят их главный склад времени и запирают его, так что ситуация с поставками еще более обостряется. Последние серые господа борются за остатки сигар и в конечном итоге исчезают, потому что никто из них не успевает победить остальных достаточно быстро. Когда Мумо вновь открывает склад серых господ, внутри оказывается множество замороженных цветов времени. Теперь, когда серых господ нет, цветы оттаивают и возвращаются к своим настоящим хозяевам. Люди получают свое время назад и прекращают вечно спешить. Хора просыпается, и время идет дальше своим обычным чередом. МОМО «Глазами психиатра» МОМО представляет собой роман-аллегорию, в котором каждый из главных героев наделен своей функцией. Каждое действующее лицо воплощает в себе одно человеческое качество, поэтому можно поместить на кушетку терапевта весь роман – как единый организм, внутри которого разыгрывается конфликт, подобный тому, что многие люди переживают в жизни. Давайте представим, что роман – это личность, а его персонажей рассмотрим как отдельные ее части. Момо – не ошибающийся, невинный внутренний ребенок. Главная героиня Момо – внутренний ребенок, живущий в каждом из нас. Кто-то дает ему больше свободы, кто-то ограничивает, чтобы не вредить своему развитию, ориентированному на карьеру. Что же отличает этого внутреннего ребенка? Момо обладает способностью выявлять реальные потребности в душе человека, просто слушая его. И если мы прислушаемся к себе и отбросим все внешние влияния и соблазны, то поймем, чего действительно хотим. Однако у нас не всегда хватает смелости осуществить эти желания, они связаны с риском. Мы теряем контроль, когда живем только сегодняшним днем, потому что больше не готовы к непредвиденным обстоятельствам будущего. Мы не думаем о карьере или о пенсии, потому что знаем, что наша способность влиять на будущее в любом случае ограничена. Никто точно не знает, что принесет завтрашний день. Поэтому Момо, внутренний ребенок, показывает, что лучше жить настоящим. Так она вдохновляет героев в книге обретать себя и быть счастливыми в настоящем, потому что будущего еще нет, оно как чистый лист. Серые господа, постоянное желание контролировать неконтролируемое. Серые господа – противоположность МОМО. Они символизируют желание контролировать будущее и жить с надеждой, что все будет лучше, ни в коем случае не хуже, чем сейчас. Они – страх, который живет в каждом из нас, в ком-то более, в ком-то менее явно. Страх, порождающий стремление к контролю и предотвращению необходимости растерянного и беспомощного сражения с жизненными трудностями. Хочется встретить их подготовленными, во все оружие И серые господа обещают решить эти проблемы. Они предлагают людям контроль и надежду. Однако цена, которую приходится платить за такую услугу, это способность жить настоящим моментом. Контроль – еще и обуздание своих влечений, желаний и надежд, потому что они отвлекают или заставляют рисковать. Люди, ставшие жертвами серых господ, Больше они испытывают страха, потому что сохраняют контроль над ситуацией. У них больше нет времени на страхе, но нет его и на радости, и на увлечение. Так работает способ, предложенный серыми господами. Вместе со страхом уничтожаются остальные чувства. В нашем теле может произойти нечто подобное, если страх или другие негативные чувства Например, горе от потери любимого человека станут слишком сильными. На это организм человека реагирует, снижая выброс мозгом нейромедиатора серотонина, и у человека развивается депрессия. Иногда депрессию называют хандру, однако настоящая, требующая лечения депрессия – это другое. Она в конечном итоге сводится к чувству внутренней пустоты. Это чувство пустоты в первую очередь вытесняет страх и грусть. Многие люди в депрессии жалуются, что не могут даже плакать, потому что ничего не чувствуют. А тот, кто ничего не чувствует, больше не ощущает ни радости, ни счастья, ни любви. Остается только пустота, и нельзя недооценивать высокий уровень самоубийств у лиц с депрессией, не получающих терапию для людей невыносима внутренняя пустота. Серые господа еще и символ депрессии, во время которой страх и стремление к контролю завладевают личностью. Курение сигар из цветов времени также может быть символически интерпретировано как истощение запасов серотонина, так поддерживается депрессия. Господа также преследуют внутреннего ребенка, жизнелюбие которого способно найти выход из депрессии. Если бы присутствия внутреннего ребенка было достаточно, чтобы покончить с депрессией, в переносном смысле это означало бы проведение психотерапии, направленной на возрождение внутреннего ребенка с его энергичностью. Однако, когда депрессия слишком серьезна, внутреннему ребенку нужна дополнительная помощь. Магистр, секунду с минуту с хора, антидепрессант и союзник внутреннего ребёнка. В одиночку Момо не под силу справится с серыми господами. Депрессия в организме, где живёт внутренний ребёнок, зашла слишком далеко. Девочке нужна поддержка, и она получает её в лице магистра хора, хранителя времени. Понимая, что Мумо сама не может освободить людей из рабства у серых Господ, он вмешивается и останавливает время. В этот момент у девочки появляется возможность прекратить поставки цветов времени для Господ. В переносном смысле речь идет о тайм-ауте, который помогает человеческому организму отстраниться от тревоги, а оттаивание замороженных цветов можно символически сравнить с возобновлением выработки серотонина чье производство снова увеличивается благодаря приему антидепрессантов. Антидепрессанты помогают успокоиться, как мастер хора, который ложится спать, и помочь организму вновь высвобождать достаточное количество серотонина для устранения симптомов депрессии. Люди просыпаются, находят путь к себе, хотя все еще нуждаются в поддержке, чтобы больше никогда не попадать в эту ловушку. Но теперь они снова научились мечтать при помощи внутреннего ребенка. В действительности, после ослабления тяжелой депрессии под действием антидепрессантов, наступает время деликатной психотерапии, которая будет помогать и поддерживать маленькую маму, живущую в каждом из нас. Почему серые господа все же важны? Тем не менее, нам нужны и серые господа они напоминают о том, что надо жить не только сегодняшним днем. Немного контроля и предусмотрительности не помешает. Если в трудных ситуациях слушать только внутреннего ребенка, это ограничит наши возможности, потому что в отличие от него у нас нет всемогущих родителей, к которым можно прибежать в сложном случае и которые все урегулируют. Становясь взрослыми, мы должны научиться быть сильными. Но истинной силы можно достичь, только если соблюдать равновесие, не терять интерес к настоящему, но при этом заботиться о будущем. Мы можем делать и то, и другое, думать о завтрашнем дне и наслаждаться жизнью здесь и сейчас.